Почему возможны задержки, ведомых, но ведущий идёт вперёд, не останавливаясь, ибо идёт вперёд учитель, и отстать нельзя. Надо осознать одинокий с духа, и надо быть готовым к тому, чтобы остаться оставленным всеми, и всё же решимости не теряя идти одному до конца. Объединение в круг может быть только временным. Когда расширяется обитель, каждый идёт своим путём. Правда временна, правда на планах иллюзии маи, но всё же отдельно. После земных испытаний, испытаний надземных, все снова объединяются в луче, если близки лучам владыки, но это не раньше, чем происходит освобождение от тёх. Пока же следует проникнуться мыслью, что даже на близких, видимых